Глава восемнадцатая. Шаман белый, укутанный в полотно тенью, скользил в покое короля и замер у самой двери, боясь приблизиться. Еще и ткань, покрывавшую голову, натянул ниже, чтобы наверняка спрятать повязку на его лишенных зрениях глазах. Рука, пострадавшая от неведомой силы, много раз перемотанная полотнами с рунами и перевязанная оберегами, пряталась в длинном рукаве. Просто он очень боялся причинить вред королю, Нутайяну. Но... Того подобные предосторожности только огорчили. «Ты совсем не в порядке», — сказал он шаману со вздохом. «Снимай все эти глупости и иди ко мне. Взгляни на меня». «Я могу быть опасен, и ты пьешь отвар, который я велел тебе пить?» — перебил его король. «Да, постоянно. Я ведь тоже вижу, что мир отравлен, мир болен, и мы все больны вместе с ним. Но я... я, как и вы, умру быстрее, если...» — Если не будешь пить отвар, — перебил его король, — подойди же и покажи мне себя, — потребовал он так решительно, что шаман не стал спорить. Он шагнул на звук, безошибочно минуя плетеную из лиан качели, на котором в милохоличной тоске сидела королева, отрешенно наблюдая, и подошел к своему королю, что поднялся со своего места, чтобы встретить его на равных, потому что он любил и уважал шамана. Готова прикасаться к ранам этого мира, зная, что яд этих ран может его уничтожить. «Ты никогда не мог видеть то, что рядом с тобой», — со вздохом сказал король и обнял шамана, прижал его к своей груди, как ребенка, нуждающегося в защите, почувствовал все и скривился. В глазах у него потемнело. Мир содрогнулся, правую руку опалило чужой болью, пальцы онемели, и король все же отшатнулся от шамана отворачиваясь, закрывая глаза и пытаясь спокойно дышать, несмотря на страх, болью раскатывающейся по груди. «Нет, ты не пил, отвар», — прошептал он через миг, прижав к груди кулак. «Но...» «Я знаю, что веришь, что пил, но совсем не защищен». Не дал король возразить, пошатнулся и, найдя рукой кресло, неспешно опустился в него, а потом спросил... «Кто готовил твой отвар в последний раз? Даже не так. Кто его тебе принес?» «Элира», — тихо, внезапно охрипшим от осознания голосом ответил шаман. «Как раз вечером перед тем, как ее...» «Ее? Или она?» — спросил король, жестом отмахнувшись от собственной боли и посмотрев снова на шамана. Тот не ответил, только сглотнул и опустил голову, сильнее прижимая к себе руку, пораженную черной силой. У Риулая обратился король к жене, что все же прислушалась к их разговору. «Отправь срочный приказ наверх, пусть проверят склеп девушки, убитой сумеречными эльфами». «А невеста Герримонда?» — напомнила она, не шелохнувшись. «Сначала склеп», — уклончиво ответил король и протянул шаману свою руку. «Покажи мне ее». Я должен знать, можно ли хоть что-то сделать. «Нет, уже нет», — вздохнул шаман, натягивая на руку рукав еще сильнее, не давая к ней прикоснуться. «Поверьте мне, я уже упустил момент. Теперь я или должен пустить в свое сердце тьму, поразив ее тем самым клинком, или умереть». «К чему ты так прикоснулся?» к душе мёртвого графа в петле времени и вашему внуку. А затем ещё и тёмный нож в руке подержал. «А ты не думал остановить это иначе?» спросил король, убедившись, что его жена действительно ушла писать новый приказ, а значит, не слышит то, о чём они говорят. «Думаете, это поможет?» поразился шаман, внезапно застыв на месте, пытаясь понять, готов ли он отрубить себе руку, только бы остановить процесс. «Если оно лишь на твоих руках должно, но у тебя уже поражены глаза, поэтому...» «Да, надо попробовать, потому что иначе...» «А как иначе?» — нервно спросил шаман из затих услышав шаги королевы. «Я сделаю и сообщу, что вышло», — ответил шаман, понимая, что немолодая эльфийка таких бесед не выдержит. Король кивнул, жестом вилял шаману сесть и подозвал жену. «Так что тебе не нравится в будущей принцессе?» «Она совсем не принцесса, а я тебе говорила, что она его не любит». «Но вот почему вы ей верите?» — спросила королева у шамана панура опустившегося на небольшую лавку с меховой подстилкой. «Все не так. Она запуталась, наверное». «Так запуталась, что создает связь с другим мужчиной?» — поразилась королева и, взмахнув руками, стала расхаживать по комнате. «Я понимаю, что нет ничего неприличного в ее общении с Эристоном». Они не нарушают приличий, но... Неужели вы не видите, что там зарождается нечто... Эристоном? Переспросил король. Вы хотите сказать, что невеста нашего Герримонда внезапно увлеклась Эристоном? После случая с его сестрой? Да, когда Элира пропала, Эристон отнес его и завтрак, и с тех пор... Начал было шамана потом растерялся и сменил тему. Но я не могу сказать, что она увлеклась, просто он принес ей завтрак, переспросил король. Словно видел что-то очевидное, что упускали другие. «Да?» — не понимая, — ответил шаман. Королева тоже замерла, посмотрела на мужа, но тот не стал пояснять, тяжело вздыхая. «Приведите ее ко мне», — попросил короля, затем встал. «Вечером приведите, а теперь оставьте. Но учтите, что если тела нет, то она отравила Ювэй. Возможно, использовала Эристона, заменила отвар какой-то бессмысленной жижей и ушла темной тропою на сторону разрушителей этого мира». Если это так, Эрестон может быть опасен. Учтите это. Но, я вас прошу, не причиняйте ему вреда. Он все еще не сумеречник. А значит, даже если он сбился с пути, он еще не проиграл. А быть может, он не сбился, а лишь запутался, и тогда... «Мой долг ему помочь», — сказал шаман и встал. «Спасибо, владыка. Ты всегда видишь то, что упускают остальные». «Это всего лишь дар», — прошептал король и сам вышел. скрылся в другом зале мечтая спрятаться ото всех и очиститься от яда, которым болен этот мир.